Последний урок. Рассказ мальчика Эльзасца. В то утро я сильно опоздал в школу и очень боялся выговора, тем более, что мсье Амель собирался спрашивать у нас причастие, а я не знал ни полслова. На миг мне пришла мысль пропустить урок и побегать на воле. Погода стояла такая теплая, такая ясная. Слышно было, как на опушке леса свистят дрозды, и как на реперском лугу, за лесопильней, немцы занимаются строевым учением. Это привлекало меня куда больше, чем правила причастий, но я все же устоял и поспешил в школу. Пробегая мимо мэрии, я заметил, что народ толпится у доски с объявлениями. За последние два года оттуда к нам шли все неприятности, проигранные сражения, реквизиции, приказы коменданта. На ходу я подумал, что там еще за новости. Но тут кузнец Вахтер, читавший объявление вместе со своим подручным, окликнул меня. «Не торопись в школу, малый, все равно поспеешь». Я решил, что он смеется надо мной и, запыхавшись, вбежал в полисадник перед домом мсье Амеле. Обычно в начале занятий стоял шум, слышный даже на улице хлопали крышки парт, все хором твердили уроки, затыкая уши, чтобы лучше зазубрить, раздавался стук учительской линейки потише, потише. Я рассчитывал незаметно пробраться на свое место под эту возню, но именно сегодня было тихо, как бывает в воскресное утро. Через открытое окно я увидел, что мои товарищи уже расселись по местам, а М. Амель шагает взад и вперед с грозной линейкой под мышкой. Каково мне было отворить дверь и войти посреди этой тишины? Представляете себе, как я краснел и дрожал? Но нет ничего, мс. Амель взглянул на меня без гнева и сказал очень ласково, Ступай скорее на место, Франц, мой мальчик. Мы уже собрались начать без тебя. Я перешагнул через скамью и поскорее уселся за свою парту. Только тут, оправившись от страха, я заметил, что на учителе парадный зеленый сюртук, гофрированный галстук и вышитая черная шелковая ермолка. Так он одевался только в те дни, когда приезжал инспектор или когда раздавались награды. Да и весь класс поразил меня каким-то необычайным торжественным видом. Но еще больше удивился я, увидев, что на задних скамьях, обычно пустых, сидят и молчат, как мы, старик Хаузер с неизменной треуголкой, и рядом бывший мэр, бывший почтальон и еще другие жители деревни. У всех у них были печальные лица, у Хаузера на коленях лежал раскрытый старый и по углам букварь, а на нем положены были огромные очки». Пока я дивился происходящему, мсье Амель взошел на кафедру и тем же ласковым и серьезным тоном, каким встретил меня, обратился к нам. Дети, сегодня я в последний раз занимаюсь с вами. Из Берлина пришел приказ преподавать в школах Эльзаса и Лотарингии только немецкий язык. Новый учитель приезжает завтра. Сегодня ваш последний урок французского. Прошу вас быть как можно внимательнее. Эти несколько слов потрясли меня. Ах, негодяй! Вот о чем они объявили на стене мэрии. Последний урок французского. А я-то едва умел писать. Значит, теперь уж я не выучусь никогда. Значит, так и придется жить дальше. Как я пожалел о потерянном времени, об уроках, пропущенных ради того, чтобы искать птичьи гнезда или скользить по замерзшему саару. И книги, которые только что были мне скучны, и оттягивали руки. Грамматика, священная история оказались теперь старыми друзьями, с которыми очень грустно будет расставаться. А Амель, при мысли, что мне больше не придется видеть его, позабылись наказания, и удары линейкой, бедняга. Он надел парадный и воскресный костюм в честь этого последнего урока. Понятно мне стало также, зачем пришли и уселись на задних скамьях наши деревенские старики. Этим они как бы выражали сожаление, что не ходили чаще сюда, в школу. Этим они на свой лад благодарили учителя за сорокалетнюю верную службу и отдавали долг родине, уходившей от них. На этом мои размышления были прерваны. Я услышал свое имя. Настал мой черед отвечать урок. Чего бы я не дал, чтобы громко и внятно, без единой запинки, повторить пресловутое правило причастий, Но я спутался с первых же слов и стоял в тоске, переминаясь с ноги на ногу за своей партой, не смея поднять глаза. Я слышал, как мсье Амель говорил мне, «Я не стану бронить тебя, Франц, мой мальчик. Ты и так должно быть достаточно наказан. То ты и есть. Так вот, думаешь изо дня в день, куда мне спешить? Подучу завтра».